Странные. «К стенам нашего дома почему-то плохо прилипает грязь», — пожаловался Илюха. Мужики заржали. «Ничего смешного. Ласточек жалко. Строят, строят, а потом бац, и, и все на земле». Илюху считали в деревне странным. Не дурачком, конечно, но и не вполне нормальным. Но взять хотя бы то, что он переехал сюда, из самой Москвы, купил участок в конце кишки, возле леса. Там когда-то была изба, но никто из местных этого не помнил. В кадастровых бумагах память только и сохранилась. Залил фундамент, привез сруб из Мордовии, сам сложил, сам крышу покрыл. Все сам, один практически. Мужики вызывались помочь, видя, как он корячится, и Люха с улыбкой отнякивался, объяснял «хочу себя проверить, свои возможности». Объяснения были непонятными, мужики настаивали. «Да мы бесплатно, на бутылку дашь, хорошо, нет и ладно. Жалко тебе все жилы порвал ведь». Ничего, ничего, как-нибудь, а на бутылку и так могу дать. Мужики не брали, не халявщики. Поначалу Илюха часто появлялся в деревне, разговаривал с местными, записывал в блокнотик слова, какие считал редкими, спрашивал значение Местные решили ученый, а ученые и должны быть странными. Отпустил борду до титик, хотя в деревне борды не носили, разве что деды старые, у которых и бриться сил нету. Пообжившись, Илюха стал выходить за ограду редко. В магазин раз-другой в неделю ездил на своем маленьком внедорожнике. Все, что-то копался на участке, баню построил, теплицу привез из поликарбоната, сколотил будку в ветках тополя. «Том на дереве», — ответил Гордон в просительные взгляды. В первые два-три года можно было его увидеть на берегу пары, с удочкой или спиннингом, но потом и рыбачить бросил. В Москву уезжал считанные разы. Хоть интернет теперь повсюду, но все равно это редко. Странный, в общем, человек. У Илюхи были жена и сын. Навещали его. У жены женская машинка сиреневого цвета, низенькая. Чтобы могла добраться до ворот, илюхи приходилось обращаться к местному фермеру Гронову, владевшему белорусом с отвалом. Равняли дорогу, которая после дождей становилась полосой с препятствиями. Иногда жена и сын жили здесь по месяцу и больше, особенно летом, в каникулы. но чаще оставались на несколько дней. Ну, ясно, сын учится, а уже наверняка нормальная работа. Потом узнали — психолог. Повыясняли, кто это, поняли — не очень нормальная, странноватая. Зачем психологи, когда есть пиво? Спрашивали у нее, о кем Илюха работает. Она отвечала — пишет. Уточнять не стали, местные были людьми деликатными, в душу не лезли. Решили, если пишет то диссертацию. Укрепились версии, что ученый. Но интересы к Олюфе не теряли. Наблюдали, обсуждали между собой. Деревня была маленькая, глухая. До трассы пять километров, до райцентра почти семьдесят. До областной столицы двести с гаком. Автобус к ним не пустили. Считалось, что здоровый до остановки на трассе. И сам дойдет, а больного заберет скорая. Детей школьного возраста давно не было, кроме как у Гронова. Их он возил учиться в район, соответственно, и школы тоже. Даже почты. Только ящик почтовый. Два раза в неделю заезжала машина, забирала корреспонденцию, продавала конверты. Центром деревни был магазин. Возле него на лавочке встречались и мужики, и женщины, делились новостями. Любая мелочь становилась новостью, а происшествие превращалось в бурю. Например, пёс Гронова как-то куснул жену моченцева Давно говорили фермеру, посади на цепи, щенка вымахал в теленка с клыками, порода непонятная, а может и не порода, а понамешанная черти чего, талаба из кавказской овчаркой, бультерьером каким-нибудь. Гронова в деревне не любили, он был из своих, но в середине 90 девяностых молодым совсем парнем решил богатеть, взял в аренду землю, купил трактор, пахал, сеял подсолнечник, продавал семечки, перерабатывал будылья на корм скоту. Со временем завел коров, маслобойный заводик организовал, местных принимал на работу, но никто его не устраивал, увольнял в итоге. И вот появился повод разобраться с Гроновым, на место поставить. Взяли мужики вилы, ринулись к его воротам. Осадили, стали кричать, чтобы выдал им пса. Весь день переговоры продолжались, в итоге Гронов вышел с цепью, прибил ее к столбу, пристегнул карабин к ошейнику. Пес принялся прыгать, рваться, аж столб зашатался, правда выдержал. С тех пор пёс никого не кусал, но воспоминаний местным хватило на годы. Деревня бы наверняка вымерла, если бы церковное начальство не решило возродить неподалёку монастырь. Он там был, когда при советской власти его уничтожили, а теперь вспомнили. Не монастырь, вернее, а скит. В чём отличие местные не поняли, несколько гектаров огорожены рабицей. Внутри поля, церковь, домик монахов, возле входа пекарня, где можно купить вкусный хлеб». Монахи были менее строги, чем Гронов, и большая часть трудоспособных постоянно или сезонно работала в этом скиту. Приезжали через деревню многие в этот самый скит, а задерживались единицы, и то возле магазина. В разговоры обычно не вступали, а местные дырай выбирались раза два-три в год. Некоторые, особенно кто постарше, так и вовсе не ездили. В общем, Илюха со своей семьей был главным объектом интереса жителей деревни. Вот однажды сообщает Вадька Юрьев на традиционном месте, Илюха-то со своими по берегу лазают. Зачем? Логичное, конечно, в ответ. Вадька дернул плечами. Пошли смотреть. Увидели. Илюха, его жена и сын собирают бутылки, сигаретные пачки, пакеты в черные мешки. Никогда такого никто не делал. Мусор исчезал сам, когда пора разливалась в апреле и смывала не только бутылки и прочие обвалы и ближайшие к заборы. Вроде и течения никакого, но весной или после долгих дождей пора становилась сильной, и опасной. Деликатность не позволила местным напрямую спрашивать Илюху, зачем они это делают. Стали гадать, выдвигать предположения. В итоге пришли к выводу, что им платят. Нанялись, и теперь за каждый мешок что-то получают». но ну, что, пусть и Илюха и ученый какой, но столько лет сидит в избе, вряд ли получает приличные деньги. Вот и решили таким образом заработать. Остановились на этой версии и успокоились. И вот теперь новый повод. Илюха прибивает к срубу длинную доску, горизонтально. Потом короткие над ней, вертикально. Вроде как ячейки выходят. И это после его слов про ласточек. Не лепятся, дескать, у них гнезда на его доме. Тут радоваться надо, слепят, это полдела, но потом по всей стене потеки из помета, избить гнездо живодерства и смотреть тошно. Может, не знает. Решили снова подойти втолковать. «Да ничего», — отмахнулся Илюха, — «пускай, соскоблим осенью, жалко ведь. Ну, гляди, убьет жена». Илюха, сочувствующе, как-то вздохнул, себе сочувствовал, что ли, или мужикам, или жене. В следующие дни местные частенько доходили до конца, кишки смотрели издали на стену. Ласточки словно поняли, что эти ячейки для них, и почти каждая стала заполняться глиной и травой. Строительство гнезд шло ударными темпами. Недели через полторы, примерно под вечер, приехали жена с сыном. Узнав об этом, человек пятнадцать, мужиков и женщин потихоньку прибежали наблюдать, как Илюхина жена отреагирует на гнезды. «Убить не убьет, но отругает точно». «Не, и ругаться не стало Все втроем сидели за столом во дворе, пили чай и умиленно смотрели, как ныряют ласточки в свои гнезда. Вот жена погладила Илюху по волосам и положила голову ему на плечо. О, «Странные они все-таки люди».